Навык номер 20. Недопущение гипотермии. Признаком гипотермии относятся дрожь тела, меняющаяся частота сердечных сокращений в состоянии покоя и лёгкая путаница в голове. Опасность возрастает, когда дрожь прекращается и частота сердечных сокращений снижается. Ваша обычная температура резко падает, что свидетельствует о замедлении химических реакций в организме. Это может привести к смерти. Какой-то определённый внешний температуры, при которой обязательно наступает переохлаждение, не установлено. Всё зависит от ветра, от изолирующих свойств одежды, уровня жидкости в организме, степени его физической подготовки, процентного содержания жира в нём и силы воздействия на него влаги. Поскольку вода является отличным проводником тепла, влага на коже или даже возле неё будет отводить его от тела. Если возникают указанные выше симптомы, сразу же наденьте на себя дополнительные слои одежды или снимите влажную и наденьте сухую. Не лежите на холодной земле, сделайте подстилку из растительности или других доступных материалов. Если есть согревающие термопакеты или другие источники тепла, положите их под мышки, на шею или в паховую область, туда, где проходят артерии. До того, как температура тела не восстановится, не используйте их на руках и ногах. Потепление конечностей вызовет повышенный прилив крови к сердцу, что может привести к его остановке. Тело, чтобы сохранить ресурсы для выполнения основных функций, жертвует конечностями, ограничивая приток крови к ним. Избегайте алкоголя, кофеина и никотина, которые вызывают расширение кровеносных сосудов и увеличивают потери тепла. При более тяжкой форме гипотермии требуется неотложная помощь другого человека. Помогают введение водного раствора сахара, дыхание рот в рот или первичные реанимационные действия в полевых условиях. Оперативный принцип: выявление гипотермии и борьба с ней. Главный вывод: не допускайте возникновения гипотермии, так как тогда диктовать условия будете не вы, а она.